Жестокие глаза Следжа уставились на сумку, висевшую у меня на плече. Я вытащил магнум и направил его в грудь Следжу. Он перевел взгляд с сумки на револьвер, потом на мое лицо. «Не делайте глупостей», — предупредил он меня спокойно. Пальцы его рук слегка сжались, громадное тело приготовилось к прыжку. «Я на чеку», — сказал я так же спокойно. «Только шевельнитесь, и я пристрелю вас». Он не совсем поверил мне, но и в обратном уверен не был. Я двинулся в сторону двери. Он следил за мной, но задержать не пытался. Уже стоя в коридоре, я сказал ему через открытую дверь. «Передайте человеку, которому принадлежит товар, что если он хочет получить его обратно, пусть свяжется непосредственно со мной. Передайте самому шефу, что я готов вести переговоры. «А вы представляете себе, какое бывает чувство, когда человеку заживо отрывают руки одну за другой?» — спросил Слэдж. «Вы на это способны, при условии, конечно, что вам представится такая возможность». Я отступил спиной к лифту. Свободной рукой нажал кнопку и вызвал кабину. Потом нажал ручку двери и вошел в лифт, не спуская с него глаз. Он все время стоял в дверях квартиры. Это был быстроходный лифт. Вряд ли Слэдж успел бы спуститься и оказаться внизу раньше меня. Я не ошибся. Бегом пересек вестибюль, и вот я уже за рулем мчащегося Форда. Я вытер с лба холодный пот. Моей первой целью был Пенсильванский вокзал. Я сдал сумку в камеру хранения, заклеил квитанцию в конверт и поехал в один из роскошных отелей Центрального парка. Мой приятель Тони Ковалючи служил в этом отеле детективом. Конверт с квитанцией он по моей просьбе спрятал в служебный сейф. Они будут вести со мной переговоры. Не верится, чтобы они махнули рукой на наркотики стоимостью несколько сот тысяч. Надо облегчить им встречу со мной. Я переехал через мост и направился домой. Они не успели забраться в мою квартиру раньше меня, так что первый раунд я выиграл. Я запер входную дверь на ключ и на задвижку и подпер стулом. Теперь в квартиру можно было попасть только по пожарной лестнице через окно. Но не разбивая стекла, они это сделать не смогут. Потом я сделал себе сандвич и отпил большой глоток виски. Нервы мои были натянуты и требовали разрядки. Позади был долгий утомительный день и такая же ночь. Если немного не отдохнуть, наступит опасная сонливость, а к предстоящей встречи голова должна быть ясной. Еще глоток виски, и я почувствовал, как напряженность ослабевает. Я пытался думать о приятных вещах, о мирном летнем вечере, о чайках, парящих над водой. Веки мои стали тяжелыми. Я растянулся на кушетке и положил револьвер себе на грудь. Усталость и алкоголь брали свое. Я уснул. Впрочем, это был не сон. Так, легкая дрема. Я слышал малейший шорох. Когда в дверь постучали, я мгновенно вскочил и направил револьвер в сторону двери. Они дали мне поспать больше, чем я мог надеяться. В окно светило яркое солнце. Я мельком посмотрел на часы. Почти девять. Прижавшись к стене рядом с дверью, я спросил, «Кто там?» «Мессей», — ответил голос, «Мне надо поговорить с вами, Бэрроу». Я открыл дверь, потом отступил на несколько шагов и крикнул, «Входите». Мессей вошел. Глядя на дуло моего револьвера, он держал руки по швам и не дергался. Следом за ним вошел Дэнди с распухшим лицом. Он был одет точно так же, как и при первой встрече в коридоре за баром Джука. Голубые брюки и пиджак в черно-красную клетку, соломенная шляпа. Стоя рядом с Месеем, он улыбался, держа правую руку в кармане пиджака. Свободной рукой он захлопнул дверь. — Хеллоу! — сказал он радостно. — Как приятно снова повидаться с вами! — Очень рад, что вы так легко перенесли потерю любимого друга, — ответил я. «Лошадиной морды? Ах, что вы! Всегда найдется другой компаньон. Впрочем, мне придется подыскать сразу двоих». Когда машина врезалась в откос, у Тедди ребро вошло в легкое. Ему, бедняжке, придется поваляться в больнице. «Заткнись, Райлс!» — крикнул Мессей в бешенстве. Он еще раз посмотрел на мой револьвер. «А вы? Поосторожнее с оружием. Мы пришли с мирными намерениями. Ну, разумеется». «Станьте-ка к стене!» Они встали. Один справа, другой слева от телевизора. «Если это мирные переговоры, тогда выньте руку из кармана!» «Это можно!» — отозвался Райлз. «Может быть, я это и сделаю, но вам боюсь, от этого будет не легче!» Я улыбнулся. «Если вы хотите использовать меня в качестве мишени, то сначала посоветуйтесь со своим шефом, Вряд ли ему это понравится. Зачем держаться за револьвер, если им нельзя воспользоваться? — Объясните ему, Мессей! — Мессей приказал. — Брусь ты свою проклятую пушку, Райлс! Дэнди вынул руку из кармана и облокотился на телевизор. — Вот так вы мне больше нравитесь! — сказал я, не спуская с них дула Магнума. — Так о чем вы хотите со мной поговорить? — О товаре, который вы у меня украли! — сказал Мессей. «Я хочу получить его обратно». «Я вижу, вчера вечером вы не совсем поняли меня. Ваш шеф, если он хочет получить товар, должен лично обратиться ко мне». «Но вы же согласились на переговоры, поэтому я и пришел. Вы поставили нас в затруднительное положение, но мы готовы обо всем позабыть. Что вы скажете о пяти тысячах долларов?» — Не дурно. Они ваши, если вы вернете сумку со всем содержимым. Но я надеялся на другой ход переговоров. Мессей удивленно уставился на меня. — Вам мало 5000 Я хотел бы обсудить условия с вашим шефом, лично с оптовиком и ни с кем другим. — Босс, это я медленно произнес Мессей. «Я тот человек, которого... Нет, это не вы. Вы посредник. И напрасно тратите время. Мне надо поговорить с самим верховным бонзой. А если вы будете морочить мне голову, я вообще могу передумать насчет переговоров. Передайте это ему». «Бэрроу, не испытывайте судьбу», прошепел Мессей. Райлс Тотчас же сунул руку в карман. — Могу дать вам хороший совет, — сказал я раздраженно. — Передайте вашему шефу, что угрозы не помогут, так же, как и насилие. Живым меня вам не заполучить. А если я умру, вам никогда не догадаться, где находится столь милый вашему сердцу героин. Неужели вы до сих пор ничего так и не уразумели? — Засмеялся. — Просто удовольствие встретить такого парня, как вы. — Слишком легкие дела не доставляют радости, — он посмотрел на Мессея. — Я же предупреждал, что просто так с ним не справится Он уже дважды перехитрил меня. А для этого, поверь, нужна большая ловкость. Мессей молча пошел к двери. Я показал Райлзу стволом магнума. «Будьте любезны, проводите его». Он повиновался, но у двери повернулся и сказал, «Знаете, хотя на этот раз ваша взяла, но мне придется когда-нибудь добраться до вас. Должен же я думать о своей репутации». После их ухода я снова запер дверь и забаррикадировал ее стулом. Позавтракав яйцами с ветчиной и выпив несколько чашечек черного кофе, я расслабился. Еды должно хватить на несколько дней. Пока героин надежно спрятан, не приходится ждать насильственной смерти. Новую бомбу в машину они навряд ли подложат. Но рисковать, заказывать еду из ресторана нельзя. В ней может оказаться снотворное. Я позвонил Сэнди в гостиницу, ее не оказалось на месте. Надо было приготовиться к долгому ожиданию. Я включил телевизор, посмотрел детскую передачу, рекламное обозрение для домохозяек и комедию для слабоумных. Наконец, зазвонил телефон. «Алло?» «Говорит Мессей», — ответил голос в трубке. «Я только что звонил человеку, с которым вы хотите встретиться. Он в отъезде, но прилетит ближайшим самолетом. Как только прибудет, мы вас известим. Вы будете дома?» «Да». «Когда вы его ожидаете?» «Это зависит от расписания самолетов», — ответил Мессей и повесил трубку. Я опять позвонил Сэнди. Она все еще не вернулась. Осталось только одно — продолжать сидеть и смотреть телевизор. В дверь постучали. «Кто там?» «Полиция», — ответил знакомый голос. «Сержант Моран, откройте Бэрроу!» сержант Моран, полицейский моего Броклинского района. Я успел довольно хорошо познакомиться с ним за это время, что жил здесь. Это был честный человек. Когда была взорвана моя машина, он поручился перед начальством за меня. Я отодвинул стул и открыл дверь. Моран вошел с хмурым выражением лица в сопровождении другого полицейского в форме. Я хотел спрятать револьвер, но Моран протянул руку. — Я забираю у вас оружие, Бэррол. Второй полицейский настороженно посмотрел на меня, не опуская руку от кобуры. — Почему? — Мы получили сигнал, что вы занимаетесь подпольной торговлей наркотиками. Мурон избегал моего взгляда. — Мне очень жаль, Бэррол, но сигнал поступил сверху, и мы должны его проверить. Я неохотно отдал ему револьвер. Что мне еще оставалось делать? Кроме того, Мурону я доверял. «От кого же вы получили сигнал?» Низкий голос ответил из коридора. «От меня!» В открытую дверь вошел Отто Слэдж. Несмотря на свою массивность, он двигался с ловкостью балетного танцора. «Я же вас предупреждал», — сказал он. «Вы позволяете себе торговать наркотиками в моем районе? Мне не удалось схватить вас на месте преступления, но я уже говорил, что когда-нибудь вы попадетесь. Я получил анонимное телефонное сообщение, что вы прячете товар у себя на квартире. Я повернулся к Морану. Но это не участок Следжа. Почему же? Я попросил начальника здешнего участка о содействии. Конечно, если бы вы знали, что я и здесь доберусь до вас, то давно спустили бы наркотики в канализацию. Я посмотрел, как Моран подошел к телевизору и вытащил маленькую коробочку. Она была приклеена пластырем к задней стенке телевизора. Холодный комок подкатился к моему горлу. Им вовсе не надо было ничего искать. Они заранее знали, где это лежит. Ее спрятал там Мессей или Райлс. Чистенько они сработали. Оправдываться сейчас не имело смысла. Слово лейтенанта полиции в данной ситуации весило больше моего. Моран открыл коробочку. Она содержала несколько ампул с героином. Он снова закрыл ее и посмотрел на меня с брезгливым выражением. «Я поражен, Бэрро. Я даже поспорил с начальником участка, что обвинение против вас необосновано». «Должно быть, я старею, если меня так просто обвести вокруг пальца». «Я хочу позвонить своему адвокату и немедленно». «Это зависит от лейтенанта Следжа», — ответил Моран. Он протянул Следжу коробочку и мой револьвер потом вытащил наручники и сказал ледяным тоном «Руки за спину!» Я выполнил приказ. Моран обошел меня со спины и наложил на запястье стальные кольца. «Окей», — сказал Моран Следжу, — «он в вашем распоряжении». «Вы выдаете меня ему?» «Вы занимаетесь махинациями у меня в районе», — сказал Следж. Начальник сержанта Морана «Согласился передать вас мне для допроса, если мои сведения подтвердятся?» Я очень хорошо понимал, какого рода допрос предстоит мне перенести. Мы останемся со Следжем наедине в подвале его участка, и он сможет спокойно разорвать меня на куски. Я видел его гигантские лапы и ясно представлял себе, что он будет выделывать со мной, пока я вместе с кровью не выплюну признание, где спрятан героин» а потом, подобно Харису Смиту, я совершу попытку к бегству, и Слэдж, естественно, поневоле пошлет мне пулю в затылок. — Слэдж — убийца, — сказал я Морону. — Если вы отдадите меня ему, приготовьтесь прочитать сообщение о моей смерти. — Молчите, — сказал Морон с отвращением. — У меня нет сочувствия к торговцам наркотиками. Я слишком часто вижу ваши жертвы. Я не торговец с наркотиками. Героин мне подсунули. Но запомните одно. Конечно, когда все произойдет, вы вспомните мои слова. Будет объявлено, что я попытался бежать и что Слэш сделал шаг вперед и ударил меня в живот. Я навалился всем телом на его руку, соскользнул и упал на колени. Я ловил ртом воздух, но дыхание не возвращалось. «Пожалуй, не надо было этого делать», — с сожалением сказал Следж. «Мне показалось, что он говорит где-то за стеной. Он вывел меня из себя. Вообще-то не в моих привычках. Сожалею, Моран. Как вы считаете, надо это записывать в протокол?» Моран ответил. «Я ничего не видел». Я поднял голову. Туман перед моими глазами начал рассеиваться. Я пытался что-то сказать, но не мог произнести ни одного отчетливого слова. Следж знал, куда бить. — Ну, — сказал Моран, — оставляем его вам, мое почтение. Он ушел вместе со вторым полицейским. Я остался наедине со Следжем. Он наклонился и рывком поставил меня на ноги. Мне пришлось напрячься изо всех сил, чтобы не упасть. — Я вас предупреждал, — сказал Следж тихо. Но вы не захотели меня слушать. Теперь вам уже не выкарабкаться. Я неохотно делаю людям больно. Я выдавил. Вас не мучила бессонница после того, как вы убили Смита? Он сделал вид, что не слышит вопроса и продолжал. Постарайтесь облегчить свою участь, Бэррол. Так или иначе, но мы все равно вернем себе то, что вы взяли в квартире у Мессея. «А как только вы получите все обратно, вам ничего не помешает убрать меня?» «Придется. Вы сами этого захотели. Но незачем перед этим мучиться и страдать. Как только вы мне скажете...» «На этот раз вам это даром не пройдет», — сказал я, впрочем, без всякой уверенности. «А что делать? Надо. У меня нет другого выхода. Не у меня». «Не у вас. Где героин?» Я молчал. «Вы все равно скажете мне», — сказал он уверенно. «Думаю, что нет». «Скажете, но если вы предпочитаете сначала помучиться...» Он обхватил мою руку у плеча и подтолкнул меня к двери. «Придется отвезти вас в такое место, где вы сможете страдать в полном одиночестве». Держа меня одной рукой за локоть, Слэдж другой рукой нажал на ручку двери и открыл ее. Перед дверью в брюках и блузке с маленькой сумочкой в руках стояла Сэнди. Она уже подняла руку, чтобы постучать, когда дверь отворилась. Мы все трое замерли. Первой пришла в себя Сэнди. Она заметила, что мои руки скованы наручниками. «Что здесь происходит?» Слэдж внимательно посмотрел на нее. Наконец, он, видимо, узнал девушку из бара Джука. «А вы зачем сюда явились?» «Я подруга Джека», — ответила она наивным голосом. «Я вас узнала. Вы были когда-то у нас в баре и задавали вопросы. Вы полицейский». «Совершенно верно», — ответил Слэдж, глядя на нее оценивающим взглядом. «Убившись!» Он потянул меня назад в комнату. «Входите!» Она вошла. «Так что же все это означает?» «Арест!» Лицо Следжа было озабоченным. Такого поворота он не предвидел и старался понять, насколько это меняет ситуацию. «За что вы его арестовали?» «За торговлю наркотиками!» Он опять посмотрел на нее испытывающе. «Пожалуй, стоило бы и вас задержать!» В вашем баре бывает много наркоманов. Возможно, вы являетесь его сообщницей и помогаете сбывать товар. Лицо Сэнди осталось непроницаемым. Джек не торгует наркотиками. Кто это утверждает? Я, сказал Слэдж строго. Вам надо быть разборчивее в выборе друзей. Он оттолкнул меня в глубину комнаты и вытащил коробочку. Вот что мы нашли у него за телевизором. Здесь ампула с героином, так что вы... Это еще ничего не означает, ответила Сэнди. Это моя коробочка, и я дала ее ему на сохранение. Лицо Следжа стало напряженным. Вы признаетесь в этом? Она посмотрела на меня и вздохнула. Мы оба попали в западню и понимали это. Она снова посмотрела на Следжа. «Это не признание. Я служу в полиции!» Она открыла сумочку и вынула служебное удостоверение. Флетш побледнел. «Я боюсь, что я чего-то недопонимаю», — сказал он, возвращая ей документ. «А что вы делаете в баре?» Но он и сам все уже понял, и ему это не понравилось. «Вы лжете?» — сказала она грозно. «Вы не давали Бэру никаких ампул». «Нет?» – она посмотрела ему прямо в глаза. «Что-то вы слишком в этом уверены. Ну ладно, как же они попали в эту квартиру? Он нелегальный торговец наркотиками, и я забираю его для допроса, к себе в участок. Вы не имеете никакого права вмешиваться и отлично знаете об этом. Я знаю еще больше, лейтенант. Я знаю, что Джек невиновен. Да мы оба знаем об этом, не так ли?» «Осторожно!» — предупредил я Сэнди. «Реакция у него более быстрая, чем кажется». «Не будь непочтителен к лейтенанту!» — сказала она с иронией. «Он всего лишь честный полицейский!» Она положила удостоверение обратно в сумочку и порыла с ней. Теперь на поверхности появился пистолет. «Вы просто честный полицейский!» — повторила она, глядя прямо ему в глаза. «Который введен в заблуждение!» «Я не введен в заблуждение!» Следж бросил взгляд на оружие и сдержался. «Наркотики находились у него. Если потребуется, это могут подтвердить еще двое полицейских. На основании этой улики я, как вы знаете, имею право задержать Берроу и допросить его». «Я же вам объяснила», — сказала Сэнди тихо, — «как наркотики попали к нему». Вы сами признались, что являетесь знакомой Бэроу, я бы сказал, любовницей. Начальнику полиции будет, несомненно, интересно узнать, что служащая полиции является любовницей торговца наркотиками. Вон стоит телефон. Можете сейчас же позвонить в городское полицейское управление. Я не стремлюсь нарушить вашу карьеру. Но сделаю это, если вы меня вынудите. Если вы попытаетесь вмешаться, я гарантирую вам крупные неприятности. Вы не выйдете из этой квартиры вместе с Джеком, сухо сказала Сэнди. А если попытаетесь, я сама позвоню в полицейское управление. И тогда мы оба будем иметь неприятности. Я могу себе позволить подвергнуться любой проверке, а вы... Флэдж судорожно искал выход, но его не было. Он пытался блефовать, но безуспешно. Серьезной проверки ему не выдержит. Что бы он сейчас ни предпринял, преимущество не на его стороне. «Я вижу, что ошибся в отношении бро сказал он. «Сейчас же снимите с меня наручники», — накинулся я на него. Он подошел ко мне со спины и расстегнул наручники. «Такие ошибки случаются, Бэрроу», — сказал он негромко. «Я рада, что это оказалось недоразумением. Как-нибудь на днях я поставлю вам выпивку, и мы вместе посмеемся над случившимся». «Посмеется? Только один из нас», — ответил я, потирая запястье. «Другому будет не до смеха. Верните оружие». Он отдал револьвер, не моргнув и глазом. Потом протянул Сэнди коробочку с героином. «Вы сказали, что это ваши?» «Большое спасибо», — ответила она ледяным тоном и взяла коробочку. «Взяла левой рукой, не выпуская оружие». Флетч молча вышел. Я запер дверь и в бессилии прислонился к ней спина «Очень жаль», — сказал я Сэнди, — «что из-за меня тебе пришлось раскрыть карты». «Мне тоже. Думаю, мой начальник будет не в восторге. Я пытался позвонить тебе в гостиницу и предупредить, чтобы ты не приходила. Какое счастье, что я тебя не застал». «Я пробовал найти другой след к Пауэрсу, но безуспешно. Я сел на край кушетки и ощупал свой живот. В том-то и дело, я нашел Пауэрса в частной лечебнице. Глаза Сэнди округлились. «Он сказал тебе?» «Да». Смит не убивал Лоудера. Флетш свалил вину на Смита, принудив его к признанию, и потом убил, чтобы тот не мог потом отказаться от своего признания. «Ты уверен в этом? «Абсолютно». Флетш арестовал Смита сразу после убийства Лоудера, а не через три дня. Все эти он его где-то прятал. «Я рассказал ей все» и назвав, правда, место, где спрятан героин.